Светлана Пригорницкая. Принц, воспитательница и лампочка. Олеся сидела на стуле в кабинете заведующей и нервно обмахивалась синей шапкой, щедро обшитой по краям ватой. В костюме Снегурочки было жарко, но снять шубку она не могла. Под шубкой ничего не было. В актовом зале детского сада было жарко, поэтому Олеся перед началом утренника Сняла блузку и надела костюм почти на голое тело. Рядом, прикладывая к голове мешочек со льдом, сидел папа Юры Кузнецова. И ведь знали, что поддают Кузнецов-старший регулярно, а всё равно взяли на роль Деда Мороза. А как не взять? Кто же ещё захочет напяливать воняющий нафталином костюм 31 декабря и скакать с детьми вместо того, чтобы начинать отмечать праздник? А Кузнецов-старший согласился. Олеся скрипнула зубами. Ну, если согласился, то мог бы потерпеть до конца утренника. Вот от Деда Морозишь и иди себе пей. Никто и слова не скажет. А ведь как хорошо начиналось. Дети так радовались приходу Деда Мороза и Снегурочки. Ну и что, что Снегурочка похожа на воспитательницу средней группы, Олесю Михайловну, а Дед Мороз — на Юриного папу? Зато праздник, ёлка, подарки. Впрочем, до подарков Дед Мороз, похоже на Юриного папу, не дотянул. Ровно на середине утренника, когда дети решили поиграть в догонялки, он вдруг заорал, словно папуаз из племени Мумба-Юмба, и побежал вокруг ёлки. К такому развитию событий не была готова ни Снегурочка, ни Музрук. Музыку пришлось в срочном порядке подгонять под темп забега. Ну а Снегурочка, собрав детей в стайку, понеслась следом за Дедушкой Морозом. Типа всё так и было задумано. Ну, одно дело водить хоровод вокруг ёлочки, а другое спринтерский забег на десятисантиметровых каблуках. Уже на втором круге Олеся спотыкалась и мысленно опускала на голову Кузнецова старшего чугунную сковородку. Хорошо, что на третьем круге Из ветвей ёлочки появилась заведующая. Глухой хруст, тихое завывание, и Дедушка Мороз исчез из поля зрения. Дети растерянно оглядывались по сторонам. Был Дед Мороз и растаял. Олеся также растерянно оглядывалась на Музрука. Та нервно пучила глаза и переворачивала страницы нотной тетради. «Снегурочка, Олеся Михайловна!» Чуть не плача прошептала Юлия Василькова. «А где же дедушка?» «А подарки!» — понёсся со всех сторон детский ропот. Так Дедушка Мороз как раз и побежал за подарочками. Олеся выдавила улыбку и бросила косой взгляд на дверь, за которой скрылись Дед Мороз и заведующая Зинаида Григорьевна. Наконец, дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял Дедушка Мороз. «А вот и я!» «Заждались!» — тонким срывающимся фальцетом закричал Дед Мороз. В зале повисла тишина. Дети удивлённо рассматривали тонкие ноги Деда Мороза в элегантных лодочках на невысоком каблуке, нелепо торчащие из-под полы красной шубы. «Выпей!» — прозвучал над головой скрипучий голос Зинаида Григорьевны и в нос ударил резкий запах домашнего коньяка. Ядрёная смесь самогона, кофе, лаврового листа и ещё каких-то специй даже на стадии арома дегустации валила с ног. «Нет, спасибо!» — Олеся поморщилась. «Не хочу. Сейчас домой пойду, отосплюсь. А, а то перед утренником понервничала, ночью плохо спала. А давайте я выпью!» — встрепенулся Дед Мороз, заворожённо следя за колыхнувшейся в рюмке жидкостью. Зинаида Григорьевна перевела мрачный взгляд на предложившего помощь собеседника. Ни слова не говоря, она громко выдохнула в сторону и опрокинула рюмку в рот. «С тобой, Кузнецов, отдельный разговор будет», — пробормотала заведующая и шумно втянула в воздух, закрыв лицо рукавом шубы. «Зайдёшь завтра». «Не, Зинаида Григорьевна», — помотал головой Кузнецов. «От сегодня и до завтра красных дней в календаре меня не контовать, Тем более, что вы даже не поблагодарили за участие в утреннике». «Что значит «не поблагодарила»?» Зинаида Григорьевна многозначительно кивнула на мокрый от растаявшего льда мешочек. Пока заведующая демонстративно закручивала крышку на бутылке, глаза собеседника, казалось, закручивались вместе с онлой. Последний поворот сопроводил внутренний стон израненной души Кузнецова. Провинившийся Дед Мороз окончательно понял, что в этом кабинете не дадут ни лекарства умирающему, ни кусок хлеба голодающему, ни тем более глоток коньяка страждущему. Резко поднявшись, он швырнул мокрый мешочек на стол и гордо вышел из кабинета. «А теперь ты, звезда новогоднего марафона!» пробормотала Зинаида Григорьевна, забыв о сбежавшем Кузнецове. «Что значит «пойду домой» и отосплюсь? У нас вообще-то корпоратив. Присутствие обязательно. Зинаида Григорьевна, взмолилась Олеся, прижимая ладони к сердцу. «Верите, настроение совсем не праздничное». «Нет, вы посмотрите на нее», возмахнула руками заведующая. «Настроение у нее не то, что забарские замашки. А где дух коллективизма?» где общие идеи, и вообще Снегурочка должна оставаться Снегурочкой до конца. А конец у нас когда? Когда коллектив скажет. Зинаид Григорьевна, Олеся тяжело поднялась со стула. Это не обсуждается. Я домой. Вы как хотите. Протопав к двери, Олеся мысленно просчитывала, что сейчас ей понадобится пять минут, чтобы переодеться, потом еще пять минут, чтобы попрощаться с коллективом, и можно идти домой. Конечно, это не лучший вариант встречать Новый год в компании с телевизором, но сегодня ей действительно хотелось побыть одной, погрустить о судьбе своей несчастной. Год был какой-то серый, даже провожать его не хотелось. Вальс цветов прозвучал сейчас особенно обидно. Плохое настроение, плохие воспоминания о прошедшем утреннике и вдруг Чайковский. Именно эта мелодия стояла у неё на телефоне. Развернувшись на каблуках, Олеся прошла к столу заведующей и, раскрыв сумку, залезла внутрь. В принципе, можно было и не отвечать. Ни от кого, кроме мамы, звонка она не ждала, но и не ответить не могла. Потому что, если не ответить, мама будет названивать каждые пять минут, а потом ещё и приедет с дачи куда они с папой уехали встречать Новый год. С неё станется. Достав чёрные штаны с начёсом, Олеся тяжело вздохнула и постаралась как можно незаметнее спрятать их за сумку. Следом вытащила косметичку, расчёску, связку ключей. Естественно, мобильник попался под руку последним. «Да, мам», — бросила в трубку, старательно изображая радость. «У тебя уже закончился утренник». Многозначительно зашептала мама. «Ты еще успеешь собраться и приехать на дачу. Мы тебя ждем. И не только мы». Голос мамы умолк. То есть Олеся должна была сама догадаться, что к маме в гости зашел кто-то. «Борюсик уже пришел». Не выдержав длительной паузы, прошептала мама. «Надеюсь, ты не заставишь парня ждать». Мир рухнул. Вернее, рухнули ее планы мирно провести новогоднюю ночь. Если она сейчас поедет на дачу, значит, всю ночь мама будет рассказывать очередному соседу, какая идеальная у нее дочь. А то, что ее до 30 лет никто замуж не взял, так это только потому, что девочка выбирает лучшего — принца. И, о чудо, зад именно этого Борюсика, Артемки, Сашка — идеально подходит на трон, а, следовательно, принц должен поторопиться сделать предложение до 12.00, иначе кастинг продолжится с другими кандидатами, очередь из коих уже толпится под окном. «Не могу», — взяв себя в руки, сказала Олеся. Сказала, как отрезала. Закрыла глаза и даже увидела жалобно расстроенное лицо мамы. Сейчас начнутся падания в обморок, «Приступы гипертонии, обострение всего, что есть в несчастном организме, доведённом до болезненного состояния неблагодарной дочерью. У меня очень важное мероприятие — корпоратив». «Неужели корпоратив для тебя важнее моего здоровья?» пошла в наступление мама, но Олеся была готова к такой постановке вопроса. «Мам, сегодня никак», — притворно-ласково повторила она. «Вот Зинаида Григорьевна рядом стоит. Говорит, что я незаменима. Никто больше не может сыграть снегурочку, так что извини. Ничего личного, просто работа». Олеся нажала отбой и посмотрела на изумлённо застывшую заведующую. «Ну, если уж я стала врагом номер один в глазах твоей мамы, то хотя бы в качестве компенсации ты должна поснегурить на корпоративе. Теперь это не обсуждается от слова совсем». Корпоратив шел своим чередом. От поздравляв положенное, Олеся незаметно перевела взгляд на мобильник. Девятнадцать тридцать. Уже пора и по домам расходиться. Всех ждут семьи. Но компания воспитателей, нянь и обслуживающего персонала садика, кажется, совсем забыла о времени. Им-то можно. Чуть не плача, думала Олеся. Почти все живут в этом районе. Им не надо, как ей тащиться в другой конец города. «А вы слышали последнюю новость?» Положив подбородок на согнутую в локте руку, рассказывала тучная нянечка Тамара Николаевна. «Вчера, — говорят, — по местному каналу показывали, что в городе появилась банда. Вечером в темном переулке подходит к прохожему ребенок. Плачет. Говорит, что дотянуться до звонка в квартиру не может. А мама в дальней комнате не слышит, когда он стучит. Просит проводить и позвонить в дверь. А потом выскакивают молодчики и затаскивают в квартиру. Вот дожили-то. Уже и детей в банду привлекают. Новость тут же принялись бурно обсуждать. Олеся совсем сникла. 31 декабря. Если она через 10 минут не выйдет, то об автобусе можно забыть. Ладно, раз выбора нет, придется действовать радикально. Ну всё, девочки. Изобразив на лице счастливую улыбку, Олеся поднялась со стула. Кто куда, а я влюлю. Глаза слипаются. Гул недовольных женских голосов стал своеобразным ускорительным пинком. Выскочив из кабинета заведующей, Олеся растерянно остановилась. Её группа была закрыта. Ключ у напарницы. Вернуться? Но уж нет. Брюки и свитер остались в группе, зато чёрные штаны с начёсом в сумке. Мама всегда проверяла, чтобы она тепло одевалась. Вот и приходилось выкручиваться, таская с собой сменку. Сапоги у входа в кабинет директора. Натягиваем штаны, сапоги. Красавица та ещё. Ну и фиг с ним. Всё равно никто не увидит. Надев на костюм Снегурочки тёплую куртку, Олеся засунула туфли на высоком каблуке в пакет и выбежала в декабрьский мороз. «Автобус идёт только до центра», — недовольно предупредил водитель. «Потом в парк. Добрые люди давно за столом сидят, а вы всё ездите и ездите». Олеся вздохнула в унисон с водителем. «Спасибо, что хоть до центра довезёт. Там ещё две остановки пешком, и часам к девяти она будет дома. Можно даже коробку конфет открыть» которые родители детсадовцев подарили, и чаю попить в честь Нового года. Вот ведь жизнь. Кота, что ли, завести. Давно хотела. Но для мамы сама возможность появления в её жизни кота стала красной тряпкой. Вроде как, если Олеся заведёт кота, то автоматически перейдёт из разряда перспективных невест в разряд старых дев. После этого останется только закутаться в пыльный плед, «Взять в руки вязание, и все, образ завершён. «Выходим, конечная!» — буркнул водитель. «И почему во множественном числе, как будто кроме нее в салоне еще кто-то есть?» Тяжело вздохнув, Олеся потуже завязала шарф и вышла на залитый новогодними огнями центральный проспект. Несмотря на то, что часы показывали уже около девяти, народу в центре было много. Рядом с огромной городской ёлкой выпившие парни носились за хохочущими девчонками, заваливали их в сугробы и посыпали конфетти. «Так себе игра», — подумала Олеся, поднимая воротник. Впрочем, молодые люди никому не мешали. Прохожие спешили домой, некоторые несли последние ёлочки. Но ведь несли же. Её дома даже ёлка не ждала. «А зачем?» Чем этот Новый год будет не таким, как прошлое? Ну, украсит она ёлку, сядет за стол, выпьет шампанское и... На следующий день всё закончится, и останется лишь немытая посуда, воняющие объедки, грязь и главная боль. Может, она и лишила себя первой части, но зато и второй части гарантированно не будет. Пройдя проспект, Олеся свернула в свой квартал. Сейчас метров через сто повернет за высокое белое здание и уткнется в родной дом. В этом районе было совсем безлюдно. Где-то за плотно закрытыми шторами вспыхивали и гасли тусклые огоньки гирлянд. На балконах, в ожидании команды на посадку за праздничный стол, курили представители сильного пола. «Ну и пусть ждут», — расстроенно засопела Олеся, прибавляя скорость. «А мне одной даже лучше». И никто на балконе курить не будет. И ни перед кем отчитываться не надо, в котором часу пришла. «Тетенька!» Звенящий детский голос вывел ее из состояния черной меланхолии. «Там котенок на дереве сидит. Он маленький. Слезть не может». «Какой котенок?» Олеся резко развернулась, чуть не сбив с ног маленькую девочку с пушистой черной кошкой на руках. «Серый!» — всхлипнула девочка, вытирая кошкой покрасневший нос. — Вернее, жемчужный. Его срочно надо спасти. А я не достану. Он маленький. Он плачет. Если взять табуретку у нас дома, то можно дотянуться. — У вас дома? — недоверчиво прошептала Олеся. В голове сразу всплыли слова Тамары Николаевны. Подходит ребёнок, плачет, а потом выскакивают молодчики и затаскивают в квартиру. «Что же мама с папой не могут тебе помочь снять котёнка?» «Папа у меня нет, а мама с подружками уже отмечают Новый год. Если они полезут на дерево, то потом придётся спасать и их, и котёнка. Помогите, пожалуйста. Что вам стоит? Он же маленький». Девочка доверчиво взяла Олесю за холодный палец и потянула во двор. Незаметно достав из кармана телефон, Олеся зажала его в руке. Номера полиции и скорой помощи были забиты в аппарат первыми, как и положено воспитателю. Если с ребёнком что случится, то набирать номера трясущимися пальцами времени нет. Вон он, видите, на ветке сидит. Уже даже не плачет, замёрз совсем. Олеся подняла голову. На нижней ветке сидел покрытый белым снежным налетом котёнок. МЧСников вызвать, что ли? Хотя с другой стороны, просить приехать бригаду ради того, чтобы снять с ветки котёнка, а вдруг они опоздают на другой вызов, и где-то задохнётся угарным газом человек. Ладно, попробуем справиться собственными силами. Ну, тащи свой стул, вздохнула Олеся. Девочка метнулась и исчезла в подъезде. Подойдя вплотную к дереву, Олеся стукнула по стволу. Котёнок зашевелился, приоткрыл глаза, и жалобно мяукнул. Кажется, он промёрз так, что даже не мог ползти. «Не спи, замерзнешь!» — приказала Олеся и снова постучала, следя, чтобы серый комок не сорвался с ветки. Стянув в себя куртку, она сделала что-то типа подстилки на снегу. Если котенок все-таки сорвется, то упадет не на замороженный снежный настил, а на куртку. Утешение, конечно, слабое, но все же лучше, чем ничего. Дверь подъезда скрипнула, выпуская девочку. Тяжело сопя, малышка тащила деревянную табуретку. Олеся даже глаза протёрла. До сегодняшнего дня она думала, что такие раритеты остались только на киностудиях для съемки исторических сериалов. Установив табуретку под деревом, Олеся осторожно залезла. Котенок оказался почти рядом. «Только протяни руку и снимай его с ветки» но сделать это было не так-то просто. Табуретка опасно покачивалась при каждом движении. Казалось, что под снегом была неровная земля, а руины Помпеи. Руки намертво вцепились в корявый ствол и никак не хотели отпускать его, чтобы взять котёнка. Ну и что дальше? Она всю новогоднюю ночь так и простоит на табуретке? Надо на что-то решаться. Сделав усилие, Олеся оторвала руку от ствола и, вытянув, вцепилась в ветку. В этот момент табуретка предательски качнулась, сапоги на высоких каблуках поскользнулись, и Олеся почувствовала, как ноги взлетели вверх. А котёнок, словно поняв, что улетает его последний шанс на спасение, прыгнул прямо ей в руки, добавив ускорение. «Вроде и небольшая высота, чтобы лететь с табуретки». Но за это время Олеся успела зажмуриться, пожалеть себя и... оказаться в чьих-то руках. Уткнувшись во что-то мягкое, Олеся истерично втянула носом воздух. Воздух был тёплый, с приятными нотками мужского парфюма. «Испугалась Снегурочка?» — спросил незнакомый мужской голос. Олеся распахнула глаза. «Принц! Точно такой же, как в сказках!» Глаза чёрные, как колодцы, манят и затягивают. И улыбка такая добрая, ну, как есть принц. В руках что-то зашевелилось. Олеся перевела взгляд. Котёнок. Живой. Маленькое существо отряхнулось и протопало прямо за пазуху к незнакомцу. Предатель. Она из-за него жизнью, можно сказать, рисковала, а он только мужика увидел и к нему. «Сто процентов, кошка!» Забыв о предателе, Олеса, наконец, осознала свое положение. Ноги в черных штанах с начесом задраны, а на животе, словно вишенка под тортом, скомканная юбка Снегурочки в вате и мишуре. Господи, за что? У нее же есть очаровательное черное платье и туфли на десятисантиметровом каблуке. «Ну почему, когда в её жизни появился принц, она выглядит, как дешёвая снегурочка из деревенского детсада?» «Из-за этого серого красавца вы в новогоднюю ночь по деревьям лазите», засмеялся незнакомец, ставя её на землю и доставая из-за пазухи непрошенного гостя. «Держите своего друга», — мужчина протянул котёнка девочке. «Это не мой котёнок», — улыбнулась та, покрепче прижимая к груди кошку. «Мы с Улей вышли погулять, а он на дереве плачет. Вот мы и позвали Снегурочку, чтобы она сделала чудо». «Ха, а красавица Снегурочка, значит, позвала чудовище, потому что сама не справилась», — захохотал незнакомец, рассматривая котёнка в свете уличного фонаря. «Так ты, значит, ничейный. Ну что, Серый, пойдёшь жить ко мне? Красной икры на завтрак не обещаю, но кошачий корм гарантирую». «Семья у нас маленькая, но дружная. Думаю, что с моей дочкой ты поладишь». «Ой, как здорово!» — захлопала в ладоши девочка. «Только не зовите его Серый. Давайте назовём его Лампочка. Меня так бабушка зовёт». «Ну что ж, Лампочка — значит Лампочка». Мужчина снова засунул котёнка за пазуху и улыбнулся. «С Новым годом вас, девчонки! Побыл бы с вами ещё, но ждут меня дома». «Вернее, нас. Ждут. Бежать пора. Воспроводить, Снегурочка?» Олеся натянула куртку и гордо засунула руки в карманы. «Вот ещё. Она, девушка порядочная и с женатыми мужчинами в новогоднюю ночь не провожается». Махнув рукой, принц исчез за поворотом. Олеся расстроенно вздохнула. «А сказка была так близко. Всего пять минут, и всё исчезло и принц, и котёнок. И снова она одна. «Не грусти, Снегурочка!» донеслось откуда-то снизу. «Иди себя с Богом! Всё будет хорошо!» Маленькая лампочка смотрела на неё взрослыми, понимающими глазами. Махнув рукой, девочка исчезла в подъезде, а Олеся так и стояла с открытым ртом. «Иди себя с Богом! Нифига себе напутствие ребёнка! Сколько же ей лет!» Судя по виду, не больше шести-семи, а по глазам. Впрочем, наверное, малышку бабушка воспитывала. Олеся медленно шла по тропинке, ведущей к дому. Прямо на тропинке мальчишки сделали скользанку. Олеся нерешительно остановилась. Прокатиться, как в детстве. Хотя лучше не рисковать. Лимит на удачные падения она, пожалуй, сегодня уже использовала. Вряд ли в десять часов новогодней ночи придёт ещё один принц, чтобы подхватить её в тяжёлый момент. Осторожно обойдя опасное место, Олеся подняла глаза на свой дом. Все окна были освещены. Где-то светилась вся домашняя иллюминация, и туда-сюда мелькали тёмные силуэты. Где-то загадочно сверкали лишь огоньки гирлянд, и только её окна были пугающе тёмными. Никто её не ждал. Даже ёлка. «Петровна!» — донёсся сбоку жалобный мужской фальцет. «А говорил, что шальная императрица. Где пыл? Где жар? Ну-ка, соберись. Покажи всем, что ты горячая мексиканка, а не дешёвый щитовод. Встала и пошла. От бедра». Олеся остановилась и даже улыбнулась. «Кажется, кому-то ещё, кроме неё, в новогоднюю ночь тоже не сладко». У подъезда метался худенький, нескладный Дед Мороз, а на лавочке лежала гора в синем кафтанчике. «Петровна!» — снова взвыл Дед Мороз, хлопая по щекам внучку. «Ну давай, вставай! Последний адрес! Ну это же нонсенс! Трезвый Дед Мороз и Снегурочка в хлам! В лоску ты! Кто придумал последним ставить адрес главного инженера?» Надо было Михалыча оставить напоследок. Вот и плясала бы у него Фламенко хоть до утра. «Петровна, это же главный инженер. Мы почти у цели. Всего два этажа вверх. Пять минут позора и домой. Петровна, сволочь! Мы же без работы останемся». Кажется, последний аргумент подействовал. Синяя горка покачнулась и, тяжело отдуваясь, приняла полувертикальное положение. «Во!» — радостно заулыбался Дед Мороз, помогая напарнице принять устойчивое положение сидя. «Пошла, пошла, родная! Еще одно усилие, Петровна! Ты можешь, я в тебя верю!» «Есени, гурочка!» — зарычала Петровна. «Я все могу!» К сожалению, на этом усилия Петровны по приведению собственного тела в адекватное состояние закончились. и она, снова рухнула на скамейку. Наверное, это была последняя капля, которая поддерживала в Деде Морозе надежду. Тев рядом со Снегурочкой, он стянул с головы шапку и долго вытирал вспотевший лоб. Из кармана красной шубы послышалась трель звонка. Дед Мороз вынул телефон, расстроенно посмотрел на номер, высветившийся на дисплее, и снова спрятал аппарат в карман. нужна, спросила Олеся, подходя ближе. Честно говоря, она и сама не поняла, что же заставило ее подойти. Пожалуй, только тот факт, что дома ее никто не ждал. А идти в темную пустую квартиру совсем расхотелось. Кто бы мог подумать, что весь декабрь она мечтала именно так встретить Новый год. Одна, без елки, без гостей, без всякой глупой атрибутики. А сейчас... За два часа до Нового года Олесе вдруг до боли захотелось праздника. Подарков, мандаринок и приключений. «Ага», — раздраженно буркнул Дед Мороз, не глядя на Олесю. «Нужно чудо, которое заменит... Вот это чудо, которое лежит тут как... куча». «То есть нужна Снегурочка», — уточнила Олеся, снимая куртку. «Такая подойдет?» Дед Мороз, наконец, перевёл взгляд на Олесю. Резко подскочив, парень вскинул руки к небу и заорал. «Спасибо тебе, Господи! Проси всё, что хочешь! Буду в этом году самым послушным мальчиком!» Затем, снова посмотрев на Олесю, вежливо представился. «Дед Мороз, в быту Егор. Вы правда поможете?» «Конечно!» — кивнула Олеся. «Не тащить же к ребёнку эту снегурочку!» Она же может спровоцировать психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Я в быту Олеся. Поднимаясь по лестнице, Егор не закрывал рот. Олеся незаметно косилась на провожатого и старалась сдержать улыбку. «Олеся, спасительница!» радостно шептал парень, семеня вслед за ней. «Вы даже не представляете, как вы меня выручили! Мы с Петровной поздравляем детей работников нашего завода!» «Вообще-то Вера Петровна очень хороший человек. Она прекрасная женщина и бухгалтер высшей категории. Но излишне шальна оказалась императрица. Не выдержала новогодних возлияний. Моя вина. Не углядел. А у главного инженера дочка ждёт. Олег Валерьевич мне уже три раза звонил. Ребёнок не ложится спать. Хочет дождаться Деда Мороза и Снегурочку. Разве можно лишать человека праздника?» Я бы, конечно, и один пошёл, если бы там пацан был. Но ведь там девочка, она Снегурочку ждёт». На двери квартиры главного инженера висел новогодний венок и красная ленточка с надписью «Добро пожаловать, Дед Мороз и Снегурочка». Егор поправил сползшую набок бороду, отряхнул шубу и вопросительно глянул на Олесю. «Погоди», — прошептала она, — «отвернись». Снегурочка должна быть снегурочкой, а не замёрзшей воблой. Стянув чёрные с начёсом штаны, Олеся достала из пакета кремовые туфли на высоком каблуке. Надела, распушила примятые кусочки ваты на юбке и звонко похлопала себя по щекам. Готово. Егор медленно повернулся, оценил её новый имидж и, важно кивнув, нажал на кнопку звонка. «Они приехали!» Раздался за дверью звонкий детский голос. «Они все-таки приехали!» Дверь распахнулась, и Олеся едва сдержала удивленный крик. В проеме стоял принц, тот самый, из сказки. А глаза у него, оказывается, совсем и не черные, как ей показалось во дворе у лампочки, а какие-то пронзительно синие. Ну, как и положено принцу. Из-под ног принца прямо на неё кинулся котёнок, а за ним выскочила девочка с белыми бантиками в тонких косичках. А котёнок-то совсем не серый, а, как и говорила лампочка, красивого жемчужного оттенка. И, главное, узнал её. «Лампочка», — счастливо пробормотала Олеся, беря котёнка на руки. «Вы знакомы?» — удивлённо спросила девочка. «Мы с папой тоже сначала думали, что это лампочка» а оказался лампудель, кот. «Йо-хо-хо!» — раздалось из-за спины. Олеся удивлённо обернулась. До сих пор она слышала у Егора ярко выраженный фальцет, а тут вдруг проявился сочный морозный бас. Сделав пару шагов в сторону, Олеся постаралась слиться со стеной. В узкий коридор квартиры вошёл настоящий Дед Мороз. «Кто с огромнейшим мешком через лес идёт пешком? Может, это людоед?» — сходу начал представление Егор. Олеся засеменилась следом, закрывая дверь. Надо же, откуда-то от щедушного на первый взгляд Егора и разворот плеч появился, и походка медленная, размеренная. Самое, что ни на есть, Деда Морозовская. «Нет!» — счастливо захохотала девочка. «Кто сегодня встал чуть свет и несет мешок конфет? Может, это ваш сосед?» Егор чуть склонился и приставил ладонь к уху. «Нет!» — снова закричала девочка. «Кто придет к вам в Новый год и на елке свет зажжет? Включит вам электрик свет!» Малышка смотрела на Деда Мороза глазами полными обожания и, сложив руки на груди, Внимала каждому слову, боясь ошибиться с ответом. «Кто же это? Вот вопрос. Ну, конечно, Дед Мороз!» В один голос закричали и папа, и малышка. «Так вот где живет самая красивая, самая послушная девочка Кристина. Может быть, Кристина выучила стишок и порадует дедушку, который так долго ехал к ней, на оленях, через лес». Пока девочка читала стишок, Олеся едва сдерживала дыхание. Сердце колотило в грудную клетку с такой силой, что, казалось, вот-вот проломит ребра и выскочит наружу. «Как же не нервничать, когда принц не сводит с тебя глаз? А ведь вместо того, чтобы таять под горячим взглядом, лучше взяла бы себя в руки и подыграла Егору, не всё же парню одному на себе тащить». «Какой красивый стишок! Правда, Дедушка Мороз?» Наконец брякнула Олеся первое, что пришло в голову. Кристина заслужила самый лучший подарок. Продвигаясь мелкими шажками к при Олегу Валерьевичу, Олеся свела руки за спиной и щелкнула пальцами. Олег Валерьевич правильно понял ее жест. И Олесе в руку легла большая коробка. «Та-дам!» — закричала Олеся, вынимая из-за спины подарок. «Набор детской косметики. Да уж, с фантазией у мамы с папой не густо». «Дедушка, ты лучший!» восхищенно прошептала Кристина, прижимая подарок к сердцу. «Да это не я!» смущенно пожал плечами Егор. «Это моя Снегурочка выбирала». Оторвав взгляд от Деда Мороза, Снегурочка подошла к Олесе и по-взрослому протянула руку. «Может, мы ещё и хоровод вокруг ёлочки поводим?» Засмеялась Олеся. «Ну-ка, берём за ручку папу, зовём маму». На мгновение в комнате повисла звенящая тишина. Егор резко дёрнул её за рукав и состроил страшную гримасу. «А у нас нет мамы!» — тихо сказала малышка. «Она ушла от нас. Туда!» Палец девочки медленно поднялся к потолку. Олеся растерянно перевела взгляд на принца. Закусив губу, мужчина, казалось, искал выход из сложившейся ситуации. «Я знаю», — прошептала Олеся, присев на курточке перед девочкой. «Она видит тебя и очень гордится твоими успехами». Девочка серьёзно посмотрела на Олесю и вдруг, прижавшись, крепко обняла. «Когда увидишь мою маму, «Скажи, что я очень по ней скучаю», — прошептала она в самое ухо Олесе. «Так что там с хороводом?» — прервал неловкий момент Егор и, схватив за руку малышку, потянул к елочке. олеся взяла девочку за вторую руку. Принц осторожно сжал ее пальцы. «Белые снежинки кружатся с утра», — завел густым басом Егор. «Выросли сугробы посреди двора», — подхватила Олеся. «Ну всё, Крестюша», — улыбнулся Олег Валерьевич. «У дедушки Мороза ещё много дел. Надо прощаться». «Я так рада, что дождалась вас. Папа говорил, что уже поздно, а я верила, что вы придёте», — шептала девочка, потирая сонные глаза. «Извини, опоздали немножко», — смущенно развёл руками Егор. Ничего. Папа сказал, что ваши олени в пробке застряли. Новый год ведь. Но вы же придёте в следующем году. Подхватив лампу деля, девочка помахала рукой и направилась в свою комнату. 11 часов. Громко зашептал Олег Валерьевич: "Что у вас случилось? Где Вера Петровна?" "Не выдержала марафона наша снегурочка", тоже шёпотом ответил Егор. Лежит на лавочке отдыхает. «Спасибо, Олеся, шла мимо и подснегурила нам. А то вообще бы кранты. Ты как сейчас до дома-то доберёшься? Может, довезу? И тебя, и Веру Петровну?» «Нет, не надо», — отказался Егор. «Брат ждёт отмашки. Сейчас ему позвоню, он приедет, заберёт и меня, и Веру Петровну». «Тебя-то куда отвезти?» — повернулся он к Олесе. Та улыбнулась. «Её не надо никуда вести. «Во-первых, дом её рядом, всего в паре минут ходьбы. А во-вторых, ей торопиться некуда, всё равно её никто не ждёт». «А может, вы, Олеся, с нами Новый год встретите?» Смущённо улыбнулся Олег Валерьевич. «Правда, ничего вкусного я не приготовил, в ресторане заказал. Но, говорят, там неплохо готовят». «Конечно, оставайтесь», — пробормотал Егор, снимая накладную бороду и пряча её в мешок а то я буду переживать, как вы дошли. Не похитили ли вас? А вот и останусь», — улыбнулась Олеся, проходя в зал. «Очень уж кушать хочется после целого дня снегурения». Очередь шла медленно. Прислонившись к пушистой стене, лампочка без интереса слушала рассказы стоявших за ней ангелов о последней в этом году ночи. Каждый старался поведать, сколько хороших дел успел совершить до полуночи. От этого зависел расклад обязанностей на следующий год. Ну и бюджет, соответственно. Это только люди думают, что ангелы питаются Святым Духом. А на самом деле? Нет, питаются-то, конечно, Святым Духом, но это в нерабочее время. А если ты на работе в образе человека? Следующий донеслось из-за двери. Расправив крылья, лампочка важно вошла в кабинет главного новогоднего ангела. Закрыв дело предыдущего посетителя, главный пододвинул ее папку и, поплевав на пальцы, углубился в чтение. Устало вздохнув, лампочка не сводила взгляд с некоего подобия новогодней елки, уставленного на краешке стола. Вернее, даже не елки, не елки, а обычной пушистой еловой ветки с одиноко висящим большим жёлтым шаром. Именно в этом шаре собраны все сведения за сегодняшний день. Лампочка не волновалась, день был продуктивный, так что никаких претензий быть не должно. «Ну что сказать?» — наконец поднял голову главный ангел. «Стартанула ты сегодня как никогда. Вот можешь же, когда захочешь». По добрым делам даже перебор. Как только умудрилась котёнка на ветку затолкать. Да и табуретку покачнуть вовремя успела. А главную бедную Веру Петровну вывела из дела. Молодец. «Что же сложного?» — прошептала лампочка, старательно пряча улыбку. Похвала главного ангела елеем наполнила ауру. Даже крылья встрепенулись. «Это ведь сейчас она порядочный бухгалтер а душа, как была в прошлой жизни буйной корсиканкой, так и осталась. «Всё равно молодец, значит, ставлю тебе два плюсика за то, что котёнка пристроила, и за праздник для Кристины, и закрываю год. А вот отношение «принц плюс воспитательница» давай перенесём на январь». Лампочка безучастно кивнула, устала, скорее бы уже в свою комнату, крылья распустить и поваляться в тёплой ванне. «А вот по свадьбам у тебя недобор», — вывел её из расслабленного состояния голос главного ангела. «Так что принца и воспитательницу придётся в срочном порядке поженить. Ставлю тебе свадьбу в план на март». «Как на март?» — возмущённо встрепенулась лампочка. «Всего два месяца? Это же вам не котёнка пристроить. Тут же чувства важны. «Ой, да я тебя умоляю!» — вальяжно откинулся на спинку стула главный ангел. «Там и делать-то ничего не надо». Щёлкнув по шарику, главный ангел довольно рассматривал, как заливисто хохочет воспитательница и с какой любовью не сводит с нее глаз принц. Шарик задрожал, и видение погасло. «Так что никаких отговорок не принимается. В марте жду отчет». Главный ангел захлопнул папку лампочки и, отодвинув ее на край стола, взял следующую.